Глава сорок Ива проводила дни, свернувшись калачиком на кровати и глядя в стену. Когда война закончилась, она несколько раз пыталась покинуть Алый дом. Ей, жрицы, потерявшие магию, больше нечего было здесь делать. Но сестры не пустили. «Ты останешься», — нетерпящим возражений тоном заявила Ирис, заслонив проход, когда Ива попыталась пройти. А потом и вовсе забрала из слабых рук матерчатую сумку, куда уместился весь нехитрый скарб Ивы. Алым жрицам нельзя думать о земном. Вот и Ива уносила с собой немного. Флакон духов, пару платьев, да рисунок фиалки, где были изображены они все, взявшиеся за руки. Ива молча и настойчиво пыталась обойти Ирис, а потом увидела, что в коридоре стоят сестры, не дадут пройти. Она заплакала и осталась. Ива. Роза присела рядом на постель и погладила ее по голове. Ивушка, я принесла горячие похлебки. Поешь, пожалуйста. Ива покачала головой. Если ты не поешь, я не пущу к тебе, Роберта. Сестры пускались на различные ухищрения, только бы заставить Иву немного поесть, но это было чересчур даже для Розы. Я не обманываю! горячо воскликнула она, догадавшись о сомнениях Ивы. «Он здесь и хочет увидеть тебя!» С тех пор, как Роберт увез тело Ксандера домой, прошло несколько недель. Ива не надеялась его больше увидеть. «Зачем он здесь?» Но против воли она вдруг почувствовала странное воодушевление, даже проглотила несколько ложек. «Разве можно мужчине вал и дом?» удивилась она. «Фениксу можно. еда и спускайся в гостиную. Мы вас не потревожим». Ива накинула на плечи шаль. В последнее время она часто зябла. Хотела было причесаться, да махнула рукой. «Какая разница, как она сейчас выглядит?» Так и пошла взъерошенная, с обкусанными губами. «Ива!» Роб поднялся во весь свой немаленький рост, подошел и бережно обнял. Ива зажмурилась. На короткий миг ей почудилось, что это Ксандр обнимает ее. «Я рада видеть тебя», искренне сказала она. «Что привело тебя в Курш? Роб опустился в кресло. Ива присела напротив на диван. «Во-первых, я бы хотел пригласить тебя на свадьбу. Мы с Лавандой решили, что она состоится через месяц. Она очень хочет видеть тебя. Ива». «Ива?» Ива побледнела до синевы, невольно испугав Роба. Зажмурившись, она сжала виски и помотала головой. «Нет, прости, Роберт. Я не смогу». Роберт придвинулся к краю кресла, взял ее ладонь в свою. «Я понимаю», — сказал он мягко. «Есть еще причина, по которой я приехал. Возможно, тебе станет немного легче... «Когда ты узнаешь...» «Какая?» Одними губами произнесла Ива. Она так волновалась, что не смогла издать ни звука. У волнения был веский повод. Ива только теперь поняла, что сказал ей Александр, когда обернулся к окну в последний раз. «Спроси у Роба. Ты ведь знаешь, что наша мама пыталась нас убить, когда мы были детьми?» Тихо спросил Роб. Да. Так вот. Роберт помолчал, решаясь. Мама говорила, что мы не умрем. Я был ребенком, но помню все так отчетливо, будто это случилось только вчера. Роб не отпускал руку Ивы, и она была ему за это благодарна. А может быть ему самому хотелось ощущать человеческое тепло? Ива вся подалась вперед, жадно смотрела на губы Роберта. Но он не торопился, тщательно все обдумывая. Я не знаю, была ли в ее словах хоть часть правды. Знаю только, мама верила тому, что говорит. Но, возможно, он помолчал, а потом с трудом договорил. Вполне вероятно, что горе затмило ей разум, и она не ведала, что творит. «Роб, так что же она сказала?» Она сказала, что души наши чисты, что мы еще не успели сделать ничего дурного, а значит, не умрем, а просто вернемся на родину, в мир, который долгие годы искали жрицы и фениксы, но не находили. Только после нашего разговора в Орше я понял, про какой мир говорила мама. Утраченный рай, деревья с алой листвой, ультрамариновое небо и ветерки всех цветов радуги. Так описывала его лаванда. Я испугался не того, что мне придется умереть в этом мире, чтобы оказаться в том, я боялся никогда больше не увидеть маму. Но она сказала, что между любящими сердцами натягивается ниточка, и по этой ниточке она найдет дорогу к нам. Вот только сразу не сможет. Ей придется вернуться к своей семье и попросить о помощи. Теперь я понимаю, что мама говорила о сестрах алого дома, в котором выросла. Напряженное лицо Роба разгладилось. Он смотрел на Иву, но так отрешенно и задумчиво, что она догадалась. Роберт видит сейчас не ее, а Алтею. Но вот на лбу между бровей снова пролегла складка, и маленький мальчик, каким Роберт был когда-то, спрятался, уступая место взрослому мужчине. Мне нравится думать, что Ксандер. Где-то там, в далеком и прекрасном мире, вспоминает о нас. И все же, если туда попадают только светлые души, он потерянно замолчал, а Ива стиснула его ладонь. Даже не сомневайся, Роб. Он выдержал все испытания. И это последнее, она закашлялась, во рту горчила от невыплаканных слез. Это последнее испытание он тоже прошел. «Только знаешь, мне не легче. Совсем не легче. Знать, что он где-то там, пусть даже и думает о нас. А я здесь. И больше никогда, никогда, никогда его не увижу!» Последние слова она выкрикивала и, наверное, продолжила бы повторять их до бесконечности, как уже бывало с ней в эти дни, когда Ива, вдруг очнувшись посреди ночи от тяжелого душного сна, начинала снова и снова звать Ксандера» а остановиться не могла. Прибегали ирис, Азалия или Роза, приносили воды, обнимали, гладили по волосам и оставались до утра. Роб по наитию догадался, что надо делать. Он опустился рядом с Ивой на колени, прижал к себе, положил ее голову к себе на плечо и дождался, пока слезы утихнут. Одно я знаю точно: Ксандра не хотел бы, чтобы ты так убивалась по нему придется ему как-то с этим смириться Ива хлюпнула носом и сердито зыркнула вверх будто ксандр мог наблюдать за ней будет знать как бросать меня здесь одну и все же самую маленькую капельку стало легче Ива выпрямилась и тогда увидела что в дверном проеме стоит ирис видно прибежала на крик и встревоженно смотрит на нее все хорошо Ирис «Я уже иду в свою комнату». Роб начал подниматься, собираясь прощаться. «Спасибо, что разрешили прийти и...» «Роберт», — перебила Ирис, «прошу, задержись немного. Я бы хотела с тобой поговорить». Ива слабо удивилась тому, что у сестры какие-то дела с братом Ксандора, но, наверное, ничего важного. Вероятно, она хочет поблагодарить его за то, что он привел помощь и спас город». «Да не все ли равно?»